Я молилась об этом вместе с ней, считая, что больше ничего сделать не могу. Когда и как я ушла из больницы, я не могу вспомнить. Возможно, и само путешествие я проделала не в своем физическом облике, хотя мне все же кажется, что я передвигалась в физическом теле. Как бы то ни было, я не могла отсутствовать в больнице более 24 часов. Иначе мое место тут же заняла бы другая пациентка. Тогда как суток на такую поездку явно не хватит. С другой стороны, дежурившая в тот момент дипломированная медсестра, миссис Хант, ругала меня за отсутствие. Ее смена длилась восемь часов, а значит, по крайней мере, часть этого времени меня действительно не было на месте». Что удивительно, некоторые детали своей поездки я помню очень четко, тогда как другие вспоминаются с трудом и кажутся совершенно неправдоподобными. Не пытаясь все это объяснить, я просто расскажу вам, что произошло. Помню, что я узнавала названия городов Северной Дакоты, мимо которых тогда проезжала, ведь в свое время я жила в этом штате. Был февраль 1950 года. Стояла холодная зимняя погода, так что, выйдя из поезда в Майлс-Сити, конечном пункте моего путешествия, я с удовольствием зашла на вокзал погреться. После этого я направилась к миссис ленард Адреса я не помню, поскольку не очень хорошо знакома в Смайл сити в котором до этого провела только одно лето, и тем не менее я шла туда, как к себе домой. Добравшись до красивого старого домика, где никогда раньше не бывала, но сейчас чувствовала там себя совершенно естественно, словно была членом семьи, я спокойно туда вошла, прошла через две комнаты и достигла спальни, где на кровати лежала больная женщина. Моего появления она нисколько не испугалась, сразу почувствовав ко мне доверие. Этой женщиной и была Эн Хелен Леннерд, дочь моей соседки по палате. Объявив, что приехала за ней, я попросила ее поскорее собраться. Я ждала ее в соседней комнате, и вскоре она вышла ко мне уже полностью одетая. После того, как она написала записку мужу, мы отправились на автостанцию. Во время остановки автобуса в Гранд-Форкс, штат Северная Дакота, я заполнила какую-то синюю анкету, после чего три недели спустя начала получать прекрасные дорожные атласы. Я спокойно лежала в своей постели, когда нас пришла проведать на ночь дежурная медсестра миссис Хант. «Пациенты не должны сами уходить из больницы», — пожурила она меня. «Когда вы вернулись?» Все это казалось мне таким странным, что я ничего не смогла ей ответить. На следующий день ко мне подошла моя новая подруга Эн Хелен Леннард, чтобы поблагодарить меня за то, что я ее сюда привезла. По ее словам, сама бы она не приехала. Ее мать этой ночью скончалась. Какая же сила заставила мое тело или душу взяться за выполнение этой миссии? Да еще за такой короткий срок, причем мои собственные силы были уже на исходе. И ведь я все-таки успела вовремя доставить дочь к постели умирающей матери. Анни Молин, штат Миннесота, январь 1961 года. Красный шар. Мне было 13 лет, когда 1 апреля 1964 года от случайного возгорания я получила ожоги второй и третьей степени. Меня сразу же доставили в больницу, но из-за сильных ожогов у меня запали вены. Словно в каком-то дьявольском кошмаре врачи говорили моей матери Алисе Грейвс, что мне осталось жить 15-10. пять минут. Оцепеневшая от горя мать могла только ждать и молиться. Столпившись у моей койки, врачи лихорадочно пытались меня спасти. Через несколько секунд один из них, японец по национальности, все же нашел вену и тем самым спас мне жизнь. Все это время я находилась в коме, не сознавая, что моя жизнь висит на волоске. Мне грезилась моя недавно умершая подруга, которую я знала как Белинду Мишель, которая звала меня с собой. В руке у нее был красный шарик, с которым мы сначала играли. Вдруг мы погрузились в темноту и быстро помчались по темному туннелю. В конце туннеля нас ожидали неописуемо красивый зеленый луг и тихий ручей.